Глава вторая. Фауна. Голубь, павлин, попугай, сова, рыба, змея, олень, бык, лев, обезьяна, собака, ягненок, агнец, орел, петух, лебедь, кролик, заяц, кошка, лошадь, единорог. Голубь. Со времен античности голубь был символом любви и постоянства, благодаря чему он становится одним из атрибутов богини-любви Афродиты, Венеры. Был он и сопутствующим изображением при таких древних богинях плодородия, как Инана или Иштар у Акаццев, у шумеров, и Астарта у финикийцев. Как атрибут Венеры, голубь появляется в мифологических картинах, созданных в эпоху Возрождения. Зачастую это сцены с изображением Венеры и бога войны Марса, где голубь — символ мира, противопоставляемого войне. В это же время данная птица выступает и символом похоти и сладострастия, поскольку брачный период у голубей длится весь год, а самец перед спариванием словно целует самку, как это делают все влюблённые. В древних культурах голубей приносили в жертву, поэтому голубя можно увидеть как знак жертвоприношения в сценах сретения первого принесения младенца Христа во храм или в сценах изгнания Христом, торгующих из храма. В целом эта птица скорее связана сейчас в общих представлениях именно с христианской религией. С легкой руки Пабло Пикассо и Луи Арагона, поместивших голубку на плакат Всемирного конгресса сторонников мира 1949-й, образ голубя с оливковой ветвью в клюве стал после Второй мировой войны символом мира. Но впервые в данном качестве этот образ возник уже в раннехристианском искусстве — катакомбы Пресциллы Рим. Он был связан с историей Ноева ковчега, когда после длительного плавания Ной выпустил голубя, чтобы понять, есть ли среди воды участки суши. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Бытие, глава 8, стих 11 голубь представал символом святого духа в сюжетах благовещение крещение христа сошествие святого духа или изображение святой троицы с девой марией и голубицей могут ассоциироваться у художников и библейские слова но единственная она голубица моя чистая моя единственная она у матери своей отлечная у родительницы своей Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Песнь песней, глава 6 стих девятый. Джотто. Принесение в храм. 1304-1306. Капелла дель Арена, Падуя. Согласно закону Моисееву, родители должны были приносить в храм для посвящения Богу своих первых сыновей на сороковой день после их рождения. В благодарность Господу необходимо было принести и жертву — голубей, которых изображенный здесь святой Иосиф держит в руках.